Пообещал не покладать рук, сил и всего остального, чего можно не покладать при защите целостности и независимости родного государства. Отдельно поблагодарил людей, которые помогли мне на моем жизненном пути в достижении этого замечательного результата. Маму, Онни и дядю, растивших и заботившихся обо мне. Джувона, вдохновившего своим примером на служение родине. В семью Джувона, воспитавшего столь замечательный пример. Школу, учившую меня, но и весь корейский народ, который все время, пока я рос, платил налоги, часть которых была потрачена на мое обучение, а оставшаяся пошла на укрепление армии. Речь выслушали благосклонно. Все я сказал правильно, нигде от текста не отступил. Мама прослезилась, он не ее успокаивала, поглядывая на меня с одобрением. Дяди не было».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 Так не бывает. Это невозможно. Это все придумано. Что все? Все. Это не Дорама. Нищенка никак не могла подцепить Чаболя. Они разного уровня. Разного. Вы это и понимаете? Разного. Как я понимаю, это поразило тебя в фильме больше всего. Но как? Как? Как у нее это получилось? Чтобы тебя утешить, скажу, что об этом думаешь не только ты.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 А вот Грэмми – это уже признание специалистов с мировым уровнем. Как ни крути, но она первая корейская номинантка. Директор Согю не зря терпел. Теперь он повесит в школе большой портрет Юнми и запишет этот успех в свое личное дело. Его разве еще не уволили? Разбирательство в школе еще не закончено. Думаю, Согю теперь не уволят, чтобы там ни было. Тем более, что Юнми просила его не увольнять.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 И все потому, что связалась с Юнми. «Как же это неприятно! Но, похоже, ты права. Айю? Она же удалила Агдан из друзей. Значит, она ничего не получит? Айю ошиблась? Айю и без Агдан добьется всего, чего хочет. У Айю огромный талант плюс опыт. Потом Юнми уже успела подарить ей песню. И она с ней уже выступила. Еще неизвестно, чем это закончится. Нужно подождать результата». Подождем. Думаю, здесь мы дождемся результата быстрее, чем попадание двух песен Юнми в Билборд.